Императорская резиденция Серебряный Бор. Новая Москва. Планета Русь. Российская империя. Сидя в своем рабочем кабинете, император задумчиво крутил в руках отмытый от крови простой офицерский кортик. Потом отложил его в сторону и произнес "Павел Андреевич". Через секунду дверь кабинета распахнулась, и, мягко ступая по толстому ковру, вошел адъютант императора подполковник Исаковский. Я просил информацию по этому юноше. Как продвигается дело? Уже готово, государь. Император удивленно приподнял брови. Так быстро? Служба контрразведки уже имела на него довольно подробное досье, за исключением, ну, не пугайте меня, Пал Андреевич император в притворном ужасе взмахнул рукой: "Неужели есть что-то неизвестное нашим контрразведчикам?" «Еще как", адъютант приложил мемокард к планшету и дождался, пока не загорится зеленый огонек. Старший лейтенант Белый, настоящая фамилия Чарский, проходил по программе персональной защиты иммигрант с Новой Европы вывезен с планеты генералом Саниным носитель категории 2А Поверхность стола высветила несколько фотографий Алексея Стоп-стоп. Вы хотите сказать, что носитель гостайны и эмигрант поступил и окончил Старитовское училище? Тут есть заключение спецотдела СВР о наложении новой матрицы воспоминаний и частичном изменении внешности. О, господи, час от часу не легче. Зачем такие сложности? Неужели мы не можем защитить одного человека? На него было нападение, государь. Взгляд императора неожиданно стал жестким. Подробнее, пожалуйста. Около ста человек атаковали его вместе с охранниками на берегу Красного залива. Предпринятыми мерами нападавшие были частично уничтожены, частично взяты в плен. На столе экрана пошли кадры видеозаписи боя. Проведенным расследованием обнаружена утечка информации через механика гаража службы безопасности, и жучок поставлен им на машину бригады охраны. Кроме того, отмечу весьма высокий профессионализм бригады Шерхана при отражении атаки превосходящих сил противника. А сам чарский восемь убитых были уверенно идентифицированы как пораженные его оружием. Так, Александр Патерлоп. Интересный мальчик. А что за тайну носил наш юный друг? Проект Нить, лаконично пояснил адъютант. Именно он и привез главные формулы. Бардак, грустно прокомментировал самодержец. Не можем защитить одного пацана, сделавшего нам такой царский подарок. Нападавшие банда Красавчика. Правда, кто-то, скорее всего, Димовцы, подбросили им тяжелое вооружение. Сам красавчик получил пулю крупного калибра в голову в первые минуты боя столкновения, так что подробностей выяснить не удалось. А что с родственниками Чарского? Мать Вера Чарская, жена подполковника Дьяконова, погибшего вместе с отцом генералом Дьяконовым при нападении неустановленных бандитов. Генная проба полностью подтверждает Сама Вера бесследно исчезла после нападения. Распоряжением великого князя Михаила расследование было закрыто. Генерал с сыном сначала дали возможность Вере с сыном уйти, а когда их окружили, подорвали себя, уничтожив при этом и всех бандитов. Хочу напомнить, что сам генерал по нашим сведениям мог обладать ключевой информацией по объекту в Юга. Также предполагаем, что на сегодняшний день Алексей Чарский Дьяконов является, может и неосознанно, носителем этой информации. Невероятно, но возможно. Александр откинулся в кресле и замолчал. Что мой любезный братец еще не засуетился, если этот молодой офицер до него доберется?» Боюсь, Михаила ждет пренеприятная беседа. Можно сказать и так. адъютант кивнул. его канцелярия запросила дело Чарского и все материалы еще неделю назад. Кроме того, продолжил адъютант, есть два человека, которых он называет своей семьей. Это Вин Хо, бывший полковник разведки Северной Кореи, Скрывавшийся от своих прежних коллег на Новой Европе, и Виктор Петрович Стрельников, бывший майор ГРУ, подразделение Сокол, считался погибшим после операции на Джамаате. Более подробная информация закрыта личным кодом шефа СВР. Насколько мне удалось навести справки, это два высокопрофессиональных ликвидатора. Бог знает, что свело их вместе. Но несмотря на преклонный возраст обоих, смесь весьма взрывоопасная. Так император задумчиво побарабанил пальцами по столу и вновь толстый рыжий хвост нашей разведки. Он помолчал. Павел Андреевич, передайте все данные Валерию Хамадовичу, пусть со своими людьми покопается в этой истории. Если надо, пусть прямо ссылается на меня и пригласите ко мне Солонихина и Дмитрия Егоровича Санина. Думаю, ситуацию пора брать под контроль. Александр отбил по поверхности стола замысловатый ритм. Что у нас со встречным палом? Отслеживаем ситуацию, государь. Адъютант сделал шаг вперед, видимо, намереваясь продемонстрировать какие-то документы. Но император остановил его жестом на словах. Оперативная группа отслеживает изменения ситуации и оперативно вносит все необходимые коррективы. Надеюсь, на этот раз мы почистим этот террариум на максимально возможную глубину.